Глава двадцать пятая. Я долго сидела на подоконнике с дымящейся чашкой чая из Мелиссы и смотрела на завораживающие огни Москвы. Казалось, они так далеко, но в то же время совсем рядом. Окружают меня, ласкают своим светом, успокаивают. Старалась не думать о Таире. Но его образ то и дело возникал перед глазами, как настойчивое марево как мираж». И отгоняла его, тихо всхлипывала и снова слышала родной голос. «У меня уже есть жена. Одной мне предостаточно. Значит, он её любит, и я ему не нужна?» И зря я так размечталась стать его женой. «Кто я, а кто он?» Тоже мне, глупышка наивная. «Разве такой, как Таир, может полюбить такую, как я?» В тот вечер я впервые заскучала по маме. И впервые открыла её дневник». Я нашла его на чердаке у дедушки с бабушкой несколько лет назад, но так и не осмелилась прочесть, от чего то застыдившись. Вряд ли мама помнила о нём, но всё же. Дневник был кусочком её души. Там в грязноватых, изъеденных пылью и насекомыми страницах таились её надежды, мечты, грёзы. Мне было так неловко врываться в тот мир, словно я крала чужие воспоминания». словно лезла в них в уличные грязные обуви и топтала чужие мечты. Я взяла дневник с собой, чтобы иметь хоть что-то от неё, от женщины, подарившей мне жизнь. Да, я могла взять что-то другое, но всё остальное мне казалось ложью, как и её ненависть ко мне. Спустя годы я пойму, почему она была такой равнодушной и жестокой. Она не ненавидела меня, она боялась любить. «Сегодня отец снова отказался отпустить меня в город. Мама мне совсем не помогает, сетуя на то, что я чересчур избалованная и требую от них слишком многого. А я всего-то хочу учиться. Разве это так много? Почему они не хотят слышать меня? Почему навязывают мне свои обычаи и порядки? Я не хочу жить, как живут они. Я другого хочу». В груди и глазах нещадно запекло, и я захлопнула дневник, не дочитав и до конца страницы. «Не могу, не могу», <служивают> – замотала головой, закрывая лицо ладонями и потирая уставшие воспалённые глаза. «Прости, мама, не сегодня». Проснулась от настойчивого стука в дверь и даже не сразу осознала, где нахожусь. А когда поняла, едва не свалилась с кровати и, быстро натянув на себя одежду, бросилась к двери. <этак> э, -э кто там?» Спросила, как можно доброжелательнее. Вдруг эти люди пришли меня выгнать из гостиницы? Я видела вчера, как Давид договаривался о чём-то с мужчиной за стойкой, но не слышала, о чём именно они говорили. Что если Таира решил избавиться от меня, как от ненужной обузы, и теперь меня выгонят на улицу? Самое страшное, что могло со мной случиться. Ведь в кармане ни копейки, а я в чужом огромном городе. Завтрак. Послышался из-за двери приятный женский голос, и я облегчённо выдохнула, расслабляясь. «Спасибо», — произнесла на русском, пропуская девушку с тележкой внутрь. «Ого, это много», — засмущалась, увидев, сколько всего мне привезли на завтрак. «Это, наверное, какая-то ошибка». Девушка скинула на меня взгляд, покачала головой. «Нет никакой ошибки, это вам завтрак на одного». «Спасибо». Казалось, я никогда не устану благодарить всех этих добрых людей. Разумеется, я понимала, что они просто выполняют свою работу, платят же за всё Таир. Но его рядом не было, и благодарить я могла только окружающих. «Приятного аппетита и хорошего дня!» Пропела девушка с белозубой улыбкой и удалилась, прикрыв за собой дверь. А я сбегала в душ, наспех умылась и вернулась к столику. Сколько там было всего. Блинчики, яичница с сыром, овощи, какой-то салат и даже круассан с кофе. С таким ароматным, с пенкой. Кофе напомнил мне о маме. Теперь я почему-то вспоминала только хорошие моменты с ней. Обид больше не было, не было и злобы, ненависть меня больше не душила. Я скучала по матери». Не так, наверное, как должна бы скучать любящая и любимая дочь, но всё же. Мать любила кофе, и всегда, когда она варила его, на кухне пахло безумно вкусно. Интересно, ей бы понравился этот завтрак? Коснулась бы её губ та редкая улыбка, которую я так обожала в детстве? Думаю, да. Именно о такой жизни мечтала моя мать. Но отец всего её лишил. превратил в бесправное животное, созданное лишь угождать и присмыкаться. Мне было жаль, что в это утро моя мама была не со мной. Впервые мне было жаль все те минуты счастья, которых мы были лишены. Завтрак замечательный. Я уже и позабыла, когда ела так много и вдоволь. Пожалуй, только у дедушки с бабушкой. Предаться воспоминаниям и тоске мне не дали». Кто-то снова постучал в дверь, и я, наспех собрав грязную посуду, бросилась с тележкой к двери, чтобы помочь милой девушке убраться. Таир, скорее всего, отругал бы меня за то, что я выполняю работу других, но его здесь не было, его вообще нет. Он оставил меня одну и уехал к своей жене, любить её. Я не обижалась на него, хорошо понимая, что он ничего мне не должен и ничем не обязан. Он спас меня от самого страшного брака с нелюбимым и омерзительным стариком. На большее я надеяться не смела. Хотя, честно говоря, очень надеялась. Когда на пороге обнаружила Давида, испуганно отпрянула, и тележка загрохотала, зацепившись о дверь. «Доброе утро. Вижу, ты позавтракала». «Доброе. Да, спасибо». Снова поблагодарила, опуская взгляд в пол. Давид вздохнул. Облокотился на стену одной рукой. «Взгляд, Самина, ты снова прячешь взгляд». Я тут же подняла на него глаза, а сердце снова припустило, словно я бегу марафон. «Вот так лучше. Ну что, готово? Можем ехать?» «Куда?» «Начинать новую жизнь. Для начала, конечно, будет достаточно новой одежды». Он впервые мне улыбнулся, и на его левой щеке появилась небольшая ямочка. «А... «Ты будешь помогать мне с одеждой?» Спросила в ужасе от одной мысли, что я интересуюсь о таком «Не, не хочу, чтобы ты впала в кому от смущения. Нам поможет моя знакомая, женщина». Последнее слово произнес с усмешкой, и я засмеялась в ответ. Знакомая Давида, довольно высокая, красивая блондинка, была одета очень... легко, я бы сказала. А мой отец сказал бы, что она шлюха, и ее нужно сжечь заживо, чтобы другим неповадно было. Однако я уже потихоньку привыкла к Москве и воле. Да, именно волей я называла свою новую жизнь. Так, словно до этого просидела много лет в клетке, а потом меня вдруг выпустили и позволили гулять на свободе. Алика, так звали девушку, смотрела на меня с неким превосходством и даже сочувствием. Окинув взглядом моё платье, купленное ещё бабушкой, она покачала головой, вытянула губы трубочкой и взглянула на Давида. те откуда это чудо выкопал?» «Какие-то проблемы?» Давид и недовольно зыркнул на неё, и девушка вдруг смягчилась, неловко заулыбалась. «Ну что ты, дорогой, какие проблемы? Я просто немного растеряна. Ты говорил, нужно помочь подобрать одежду, а тут поле непаханое «Вот и займись. В долгу не останусь». Мрачно подытожил тот и снова вернулся к своему мобильному. «Ну, одной одеждой тут не обойтись. Ты только посмотри на неё. А лицо? Милая, тебе бы чистку и бровки в порядок привести. И масочку желательно. А волосы? Что это за деревенский стайл? Нужно срочно подровнять кончики и перекрасить. Ты у нас шатанка, да? Можно какой-нибудь каштановый оттенок? А лучше сочетать сразу два». Алика подняла указательный палец вверх, словно её озарила необыкновенная идея. Я перевела затравленные взгляды на Давида, но тот, приложив телефонную трубку к уху, уже шёл к двери своего автомобиля. «Садитесь!» – крикнул нам, и Алика, схватив меня под руку и продолжая загибать пальцы, потащила меня к машине. «Ну, держись! От Алики уйдёшь красоткой! Уж я за тебя возьмусь!» Я поёжилась, но села в салон, как и было велено. «Я выдержу. Я всё выдержу».